Глава 4. Шанхай новая столица мира. У Шанхая много красивых названий: Восточный Париж, волшебный город и других. Безусловно, это самый известный китайский город. Шанхайская телебашня Жемчужина Востока, набережная Вайтань и другие достопримечательности стали символами мощи и процветания современного Китая. Слово Жемчужина Востока, построенная в 1994 году, раньше была самым высоким зданием в Поднебесной. Её высота составляет 468 м. Однако в 2016 году в Шанхае было построено центральное здание, английское название Shanghai Tower, высотой 632 м, со 128 наземными и 5 подземными этажами, которое стало самым высоким строением в Китае и третьим по высоте в мире. Помимо поражающих воображения небоскребов, у Шанхая есть еще один символ, о котором знают все китайцы, но при этом он мало известен среди иностранцев. Маленький символ Шанхая – молочная ириска большой белый кролик. Изначально ириски привезли в Шанхай британские колонизаторы. Когда китайцы распробовали эти конфеты и поняли, что они очень вкусные, то стали выяснять секреты производства сладости. И вот в 1943 году на Шанхайской кондитерской фабрике IPC, калька с английского ABC, начался процесс импортозамещения и рисок. На обёртке был изображён Микки Маус на красном фоне. Название конфеты звучало как IPC Mi Laushu. Mi Laushu китайское имя Микки Мауса. Название можно перевести как азбука Микки Мауса. Так как Шанхай долгое время находился под западным влиянием, Местные дети знали и любили этого героя мультфильмов. Цена и рисок, естественно, была ниже, чем у импортеров. Поэтому конфеты быстро завоевали рынок. В 1956 году кондитерскую фабрику ABC национализировали, переименовали в «Любовь к народу» и объединились с шанхайской компанией «Гуан Шен Юань». Западного Микки Мауса заменили на «Большого Белого Кролика». Это объяснялось, с одной стороны, патриотизмом, В начале 1950-х шла корейская война, в которой Китай фактически воевал против США, а с другой ролью кролика в культуре Поднебесной. Китайцы считают этих животных очень хитрыми, умными, добродетельными, с виду беззащитными, но на самом деле умеющими за себя постоять. Доходит до того, что на интернет-форумах китайцы называют себя кроликами. Есть даже известный мультсериал о международной обстановке в котором разные страны и народы представлены в виде животных, и Китай в нем кролик, Россия предсказуемый медведь. В те времена Поднебесная переживала трудный период, были перебои с молоком, при этом народ осознавал, что этот продукт полезен. Многие страдали от недостатка питательных веществ, но купить молоко не могли, так как это был дефицит. Ситуацией воспользовались маркетологи. Они запустили в массы идею о том, что поскольку ириска молочная, в её составе есть молоко. Если её растворить в горячей воде, можно получить вжидленный продукт, которого так не хватает. На основе этой уловки родился слоган: из семи ирисок с белым кроликом можно приготовить стакан молока. Продажи, естественно, возросли. Интересно, что всё это происходило в условиях совсем не рыночной экономики. В 1970-е годы отношения Китая и США начали восстанавливаться. И в 1972 году президент Никсон посетил Поднебесную. Премьер Китая, выдающийся дипломат Джо Инлей, преподнёс главе Штатов в подарок коробку ирисок Большой белый кролик, что послужило мощной рекламой этим конфетам в Китае и во всём мире. Позже Джо также вручал кроликов в качестве подарка Хрущёву, Брежневу, и другим зарубежным лидерам. В настоящее время компания процветает. Она сотрудничает с иностранными дизайнерами и кондитерами, расширяет ассортимент продукции, выпускает не только обычных кроликов, но и эксклюзивные коллекционные изделия, которые выходят ограниченным тиражом. А теперь обратимся к особенностям шанхайских предпринимателей. Важными чертами местных бизнесменов называют проницательность, прижимистость и склонность к экономии. А также хорошее знание макроэкономики и политики. Они ставят перед собой ясные цели, и единственный критерий оценки проекта для них это экономические интересы. Эти люди никогда не займутся тем, что не принесёт осязаемой прибыли. Во время переговоров шанхайцы часто спорят по мелким вопросам. Это объясняется их осторожностью. Прежде чем вести бизнес, они заранее изучают ситуацию на рынке тщательно проверяют положение и благонадежность оппонентов. Обычно они ведут переговоры только когда чувствуют себя полностью подготовленными. Это требует времени, поэтому непривычные к их поведению люди могут решить, что шанхайская сторона не заинтересована в сотрудничестве. Излюбленный метод местных бизнесменов по подавлению партнера – это выдерживание длительной паузы. Бизнесмен не из Шанхая боится потерять контракт, Старается дополнительно заинтересовать шанхайца и идёт на уступки ещё до того, как об этом попросят. Обсуждение условий договора также очень утомительно, поэтому для ведения бизнеса с шанхайцами нужно иметь терпение. Однако после заключения контракта большинство местных бизнесменов неукоснительно соблюдают его условия и не пытаются получить что-либо сверх оговорённого. Если вы хотите с ними сотрудничать, Надо четко и быстро обозначать свою позицию и экономические интересы, не терять времени на другие темы, не имеющие отношения к бизнесу. Еще одна важная особенность шанхайцев – они стараются вести дела в соответствии с международными западными стандартами. Это объясняется тем, что на протяжении последних пар и сотен лет, в силу исторических причин, западные деловые традиции сильно влияли на Шанхай. В Шанхае очень большая иностранная диаспора, Около 200 тысяч человек. С одной стороны, эти люди конкуренты тех, кто хочет выйти на рынок города, а с другой, они сами формируют рынок в случае, если вы планируете поставлять то, что пользуется спросом у иностранцев, но может не очень понравиться китайскому потребителю. Вдобавок, многие шанхайские бизнесмены неплохо говорят по-английски, поэтому и гости из-за рубежа изначально считают, что с ними легко сотрудничать. В реальности это не так. Шанхайцы очень прижимисты и не любят тратить деньги. Нередко можно увидеть богато одетого покупателя, который спорит с продавцом на рынке из-за совсем небольшой суммы, требуя скидку. Заработать на шанхайцах нелегко. Обычно прибыль в торговле получают за счёт внушительного оборота, а не большой наценки. Этот фактор, а также сложность ведения переговоров зачастую приводит к тому, что многие иностранцы начинают свой бизнес в Шанхае но через некоторое время не выдерживают и перебираются в другие города Китая. Шанхай считается витриной китайского успеха. Это большой современный мегаполис, что даёт шанхайцам основания вести себя высокомерно. Они гордятся своим городом и своей самобытностью, поэтому знание шанхайского диалекта и особенностей местной культуры будет преимуществом при налаживании контактов с ними. Надо сказать, что шанхайский диалект хорошо изучен. Приобрести пособие по нему не составит труда. Поэтому, если вы владеете стандартным китайским языком и планируете длительное время вести дела в Шанхае, имеет смысл попробовать свои силы в освоении местного диалекта. Бизнесмены из других провинций жалуются, что иногда при обсуждении сотрудничества с шанхайскими партнёрами у них складывается впечатление, что они приезжают не вести бизнес, а просить подаяние. На самом деле, доля истины тут есть. Шанхай это финансовая столица Китая. Здесь расположены штаб-квартиры крупнейших китайских банков, несколько отраслевых бирж, множество инвестиционных компаний. Вот почему сюда часто приезжают предприниматели, как зарубежные, так и китайские, с надеждой найти состоятельного инвестора. Кому-то это удаётся, кому-то нет. Но если вы решили привлечь шанхайского инвестора в свой проект, то будьте готовы к тому, что все общение будет проходить по западным правилам, то есть максимально формализовано, с соблюдением всех инструкций. Если в других провинциях у вас есть шанс вызвать доверие и симпатию богатого бизнесмена, в результате чего тот может попробовать инвестировать в ваш проект, не слишком вдаваясь в детали, то шанхайцы вполне могут выворачивать вас наизнанку, вникая в каждую мелочь, требуя все документы, расчеты и так далее. Шанхайские предприниматели рассматривают друг друга как средство достижения своих целей. Все собственные действия они воспринимают как инвестиции, которые должны быть рентабельными и приносить прибыль. В основе их ценностей лежат реальные и конкретные личные интересы. Большая плотность населения заставляет выживать. Если вы выходите на шанхайский рынок, то будьте готовы к острейшей конкуренции, настоящей войне, полной самых сложных и хитрых а иногда даже грязных трюков. Шанхайцы очень хорошо умеют вести коммерческие войны. Это также объясняется историческими причинами. В начале прошлого века Шанхай был колонизирован западными странами. Европейские торговцы в борьбе за прибыль не гнушались никакими методами, но и китайские купцы в долгу не оставались. Получилось так, что европейцы и китайцы конкурировали не только друг с другом, но и между собой. Европейская практичность наложилась на китайскую хитрость. В результате в Шанхае сформировались богатые традиции борьбы с конкурентами. Успешные шанхайские предприниматели обычно обладают гибким умом и по праву считаются элитой китайского бизнеса. Вместе с тем, Шанхай называют городом, в котором больше всего чтут закон. Это тоже объясняется колониальным прошлым. Западные хозяева вводили свои правила и требовали от китайцев их неукоснительного соблюдения, а нарушителей строго наказывали. Это стало частью бизнес-культуры шанхайцев, поэтому они уважают законы и нормы. В случае возникновения любой незнакомой ситуации местные власти сразу начинают разрабатывать соответствующие инструкции. Коммерческие структуры от них не отстают. В крупных компаниях всегда есть регламенты, правила и тому подобное. Большинство коренных шанхайцев соблюдают законы и не занимаются нелегальным бизнесом. Ведя с ними дела, вы также должны демонстрировать приверженность закону, иначе потеряете их доверие.